Эпилог 1. Месяц спустя. В конце лета дышать становится легче. Солнце уже не так палит, а по вечерам иногда даже бывает прохладно, но это приятная прохлада. Пользуясь погодой, благодатью, Елена пригласила нас с Ксаном на ужин на террасе, а заодно позвала и Ренальда. Завтра брат улетает домой. Его расследование здесь закончено. Так и продолжишь работать с Ксаном. Интересует Элеония, беглым взглядом окидывая накрытый стол под живым навесом, проверяя, всё ли соответствует её требованиям. Крупные листья неведомого мне живого растения струятся по крыше террасы, укутывая всё вокруг в первые сумерки. Приходится зажечь свечи, они усиливают расслабляющую атмосферу. Лениво зевнув, я вытягиваю вперёд ноги и делаю из бокала с феном небольшой глоток. Городится рассчитать со следующей недели. В универе начнутся занятия, и Ксан, как зануда препод, повторяет, что выпускной год самый важный. Родители отпустили меня в Гроссору, беспрекословно. Не то чтобы они были рады нашему расставанию, но поняли, что теперь моя жизнь здесь, рядом с любимым. Будет искать новую помощницу? Урсула обещала вернуться. Новую к нему я бы не подпустила. Все это я говорю с улыбкой, шутя, потому что работаю над своей ревнивой натурой. Впрочем, для ревности поводов не было. Корас, то ли ослеп, то ли окончательно на мне помешался. Другие женщин он просто не замечает. Наш разговор прерывает появление тёмных. Гаранор только вернулся с очередной пресс-конференции и выглядит уставшим, но явно довольным прожитым днём. После того, как были обнародованы подробности дела, а культифеи-ненавистнец его рейтинге взлетели до облаков, теперь в глазах гроссорцев он чуть ли не спаситель светлых. ратующие за их права и свободы. Да и иностранные новостные каналы уже не так активно поливают хоросов грязью, боятся недовольства своих подписчиков и больше не нападают. Прежде чем сесть на свое место, Ксанор, проходя, целует меня в губы. «Соскучился», — шепчет с улыбкой, которая снова и снова напоминает, как сильно я в него влюблена. «Мы же 15 минут назад расстались. Я пошла к Элене, а ты к брату». Ну, по-твоему, это мало? Ну, в общем, да, поводов для ревности у меня нет. Рэн прилетает с небольшим опозданием и сразу оказывается в центре внимания. Весь месяц он отмалчивался, почти не подпитывал нас информацией, а кормил завтраками. Когда закрою дело, тогда расскажу, отнекивался он прямо. И вот наконец дело закрыто. Больше отнекиваться не удастся. Садись и рассказывай, сразу требую я. «И тебе добрый вечер, сестра!» Ренард улыбается, пожав хоросом руки, устраивается за столом и просит налить ему вина. Это был очень долгий день. Видно, что расследование его вымотало. Представляю, сколько надо иметь в выдержке, допрашивая безумных неврастеничек. Но это хорошая усталость. Наконец он сможет поставить точку в мрачной истории и двигаться дальше. Сколько их было? Дождавшись, когда служанка наполнит бокал брата, спрашиваю я. Ренерт откидывается на спинку кресла и залпом выпивает всё, что ему налили. Даже больше, чем я предполагал. Из гроссора, де леса, креуте, в основном женщины из верхов, жёны, невесты тёмных, завистливые идиотки, морщится Ксан. Э, Горанор мрачно смехается. И это ещё мягко сказано. Но началось всё с Морены. Это ведь она контролировала своих мстителей. Кивнув, мрат начинает рассказывать. Муж Кассандры Морены, дипломат, теперь уже бывший, изменял ей постоянно, даже особо этого не скрывая. Да и сын её, как мы помним, был помешан на Светлах, ненависть к девушкам с крыльями зрела в ней не один год, пока не вылилась в трагедию. Кассандра нашла одну из любовниц мужа и убила её, копируя в действии сумасшедшего убийцы, орудовавшего в лесе несколько лет назад. Вместо стыда и раскаянге, она почувствовала удовлетворение и захотела поделиться содеянным с близкой подругой Инес Эрман. От неё-то мы и узнали многие подробности. У Инес в семье были похожие проблемы, и она решила присоединиться к делу. Так постепенно низших жаждущих мести становилось всё больше. Муж Эрман владеет крупнейшей в мире компанией по производству синтетов, и Нэс поставляла своим подружкам роботов, запрограммированных беспрекословно выполнять любой приказ, будь то слежка, охота или убийство. В основном синтеты убивали быстро и безжалостно, умело обходя камеры слежения или избегая ненужных свидетелей. Они заранее выбирали жертв, На вечеринке у Морена я слышала голос, предупреждающий, что я могу быть следующей. Значит, ко мне уже тогда присматривались, следили за мной и к санам. Твари. Бывало, выжидали по несколько недель, прежде чем напасть, кивает брат. Им это нравилось. От подготовки они получали не меньшее удовольствие, чем от самого убийства, а позже придумали себе еще одно развлечение, начали делать ставки. Имя жертвы до последнего было известно, Только Морена. Зажревшиеся стервы. Не знаю, когда именно обыгрых матери узнал Ханар, и уже не узнаю. Рен задумчиво постукивает пальцами по ножке бокала. Он нам ничего не расскажет. Это да. Допрашивать прах вообще не вариант. А что же с Анарина Ор, прерывает наступившую тишину Елена. Она в последнее время не была замечена ни с кем из тёмных, но её тоже уничтожили. «С Элианой все оказалось запутаннее и сложнее. Ее не было в списках Кассандры. У меня нет доказательств. И я могу лишь предполагать. Но мне кажется, в ее смерти виноват Виктор». Ренарт с досадой сжимает кулак, с трудом удерживаясь от того, чтобы не обрушить его на стол. «Это он ее убил?» — восклицаю я. «Убил Ханар. На теле Ор были найдены следы его ДНК. Тогда почему ты считаешь виновным Виктора?» Морес интересуется будущий правитель Грассоры. Э в том, что он победит, я не сомневаюсь. Никто уже не сомневается. Виктор, как будто знал об убийстве, и у меня возникло впечатление, что он его и спланировал. Он вполне мог воздействовать на Элеано, подталкивая её к Санору, чтобы гости видели, что между ними что-то происходит. Но что же касается Морена, Но, думаю, такому манипулятору, как Дакоста, не составило труда направить на девушку это животное, а потом выставить виновным Ксанора. Он хотел не просто разлучить вас, он стремился растоптать твою жизнь и репутацию, Ксан. Но ведь он тогда заставил меня забыть о Каре. Мне кажется, Ксанор до сих пор злится, что ему так и не представилась возможность набить Виктору морду, и я его понимаю. Сама долго об этом мечтала. Заставил. Думаю, что он и на нашу мать влиял, потому что она в нем души не чаяла. На меня и отца вряд ли не рискнул бы, но при каждом удобном случае он ненавязчиво, а осторожно давал понять, что без него Кара не сможет. И мы верили ему. Идиоты. Перед своим возвращением в Гроссору я говорила с Дакоста. Это был очень тяжелый разговор, а он был не совсем в адеквате из-за сильных психотропных препаратов. Я заставила его признаться, и, надеюсь, он сказал, что между нами ничего не было. «Ты даже под внушением не захотела со мной спать», — плюнул он мне в лицо и криво заухмылялся. Но я знал, что он придет, и разыграл этот спектакль. «Надеюсь, что Хоррес, наконец, от тебя отстанет. Не помогло. Зато ты теперь от меня отстанешь. Навсегда». На этом были последние слова, что я ему сказала, и надеюсь, это был последний раз, когда я его видела. До коста будет долго и нудно лечиться, и вряд ли когда-нибудь его жизнь станет прежней. По крайней мере, работать в ФБР Делеса ему уже точно не светит. Что теперь будет с мстительницами? Возвращает меня в реальность голос Елене. Их будут судить? Скандал принял слишком масштабные размеры. Тут уже ни деньги, ни адвокаты не помогут. сядут надолго. И в Скайоре больше не будет Риты. Почему-то мне было жаль ее на эту глупышку, слепо последовавшую за изнывающими от скуки богатенькими сонорами и сонаринами. Надеюсь, суд к ней будет снисходителен. Я ведь так и не успела стать ее первой. Поставив точку в разговоре о фее-ненавистницах, больше мы к нему не возвращались. Просто отдыхали, шутили, смеялись, Наслаждайтесь вкусной едой и приятным вечером в кругу семьи. Теперь не только Рен, но и они моя семья. Нежное Аления, невозмутимо суровая Гаранор, чудесная девочка Лита, малыш Тео и самый светлый, тёмный, которого я когда-либо встречала, невероятный и временами невозможный, но самый любимый, тот, с кем судьба снова меня свела. В этот раз навсегда.